Красный петух. Кларе шел второй год, когда моя мать обнаружила красное яйцо. Кларе был год, когда человек с оливами разодрал свой костюм у окна той, что увяло в день своей свадьбы. Любопытные куры кружили около несуразного предмета, снесенного одной из них. Хосе прибежал в курятник на крике жены, выхватив у нее из рук алое яйцо, Он не позволил ей разбить его, как она хотела, убежденная, что из такой скорлупы ничего хорошего выйти не может. «Ты сначала посмотри на цвет волос своего сына, а потом говори», пожав плечами, проворчал он. И вообще пусть помолчит, этой штукой он займется сам, смастерит для нее коробочку и будет держать в тепле у себя в мастерской поближе к кузнечному горну, пока не наклюнется. Мама сдалась и со вздохом проводила мужа взглядом. Теперь Хосе целыми днями не отходил от красного яйца, и когда дети приносили ему поесть, всякий раз повторял. «Вот увидите, из этого красного яйца вылупится красный цыпленок, огненно-красный, пунцовый цыпленок, и я сделаю его лучшим бойцовым петухом Испании. Это яйцо изменит нашу жизнь. Мне на роду не написано до конца своих дней оставаться колесником, и для моих дочек, сколько бы их ни было, найдутся хорошие мужья». Никогда он так подолгу с ними не говорил. Моя мама тревожилась из-за этой новой блажи. А что, если яйцо не оплодотворено? Сколько времени ее муж будет ждать, прежде чем признает, что оно пустое? А дети боялись, что из яйца вылупится какой-нибудь дракон и всех их проглотит. Ведь некоторые куры плодят змей, такое часто случается. Пока Клара, протягивая руки к солнцу, делала первые шаги, колесник высиживал яйцо. Однажды Хосе посреди дня выскочил из мастерской, размахивая руками. Он был охвачен таким возбуждением, что толком ничего объяснить не мог. «Сейчас же приведите бланку и согрейте воду и позовите соседей! Из красного яйца вот-вот вылупится цыпленок!» Раскида не стала ни с кем делиться этой новостью. Она поставила кипятиться немного воды, подумывая утопить в ней то, что появится на свет а дети следом за отцом ворвались в мастерскую, где уже подрагивала скорлупа цвета крови. Красный малыш, весь в слипшемся пуху, разбил клювом свое убежище и выбрался на волю, где на него уставились шесть пар вытращенных глаз. Из красного яйца вылупился красный цыпленок, и Хосе вырастет из него лучшего бойцового петуха Испании. Потеряв от волнения дар речи, Колесник смотрел, как его богатство встает на ноги и встряхивается. Надо ли его искупать, познакомиться с сородичами? Может, ему жарко или холодно? Как его назвать? Бланка, ежедневно заходившая поцеловать Анхелу, первым делом весело спросила, как дела у яйца. Ей рассказали, что Хосе дал красному цыпленку, который из него вылупился, свое имя. «Моя мать, да уставшая и сердитая, молча варила похлебку на завтра. Толстуха расхохоталась так, что стены затряслись, и ее смех выманил Хосе из его логова. «Бланка, иди взгляни на мое сокровище, роскошная птица, настоящее чудо! Истинный дракон, свирепый, рычащий, как говорят дети! Ни один петух не осмелится задирать этого чемпиона. Мы пойдем странствовать по дорогам Испании и сколотим состояние. Вот увидишь». «Этот петух для нас станет курицей, несущей золотые яйца!» «Ты уверен, что это в самом деле петушок, а не курочка?» спросила Бланка. «Да, да, это парень! Я достаточно времени провел среди кур, чтобы отличать их от петухов!» смеясь, ответил Хасе. «Закончу начатую работу, а затем посвящу себя его подготовке. Гляди, он ходит за мной по пятам. Наверное, думает, что я его мама». «Вот, значит, твой крепыш». Перья у него и впрямь странного цвета. Ты часом не подшутил ли над нами, окунув его в кровь? Кровь не такого цвета! Этого оттенка красного в природе не существует! Мы с тобой, мой цыпленочек, завоюем мир!» Прибавил он, обращаясь к пищавшему на полу комочку. Пока колесник разглагольствовал, расхаживая по комнате, цыпленок семенил следом за ним, И Хосе то и дело рисковал наступить на кроху, все время путавшегося у него под ногами. Человек не замечал, какой опасности подвергается его богатство, пока он ходит туда-сюда, не глядя под ноги. А Фраскита, наблюдая за ним, от души желала, чтобы он раздавил птенца. Настало время первых ласточек. Белые стены дома были испещрены быстрыми тенями птиц. Темные пятна мелькали взад вперед, взвивались, будто искры над костром. Колесник хотел, чтобы его цыпленок пожил среди себе подобных, нашел там свое место. Но оставить его в курятнике не удалось. Эта козявка ходила за ним хвостом, следуя за его грубыми башмаками, и ничего кроме них не замечала. Хосе несколько раз приводил своего цыпленка на птичий двор, надеясь там его оставить, но красное пятнышко так и липло к его подошву. Раскита впервые воспротивилась мужу не позволила цыпленку спать между башмаками Хосе рядом с супружеским ложем. «Как, по-твоему, этот малыш станет бойцовым петухом, если даже не представляет себе, кто он есть? Надо оставить его там с другими, и если он выживет, то может научиться драться», заявила моя мать, бесцеремонно выкидывая за дверь крохотный красный шарик. Мой отец прислушался к совету жены и сам устроился на ночлег среди кур. Он скрючился на своей скамье, а цыпленок прильнул к его потертым башмакам. На рассвете Фраскита увидела мужа, растянувшегося на полу рядом со скамейкой, вытряхнула его чемпиона из башмака, в который тот забился, и ткнула сонного Хосе носом в помет, которым красный малыш покрыл внутренность своего гнезда. «Если надо, похожу босиком, но не лезь больше к нам со своими бабскими замечаниями!» заорал Хосеп побагровев, как его петух. После этого мама уже рта не раскрывала, молча смотрела, как гибнут башмаки и как ее муж нянчится с цыпленком, больше, чем с любым из собственных детей. Через несколько недель петушок покинул загаженные башмаки своих приемных родителей и начал приобщаться к птичьей жизни. Роскошное, алое, пурпур моперение, восхищавшее людей — Да побоище никакого впечатления на собратьев не производило. Пришла пора завоевывать территорию. К тому времени шпоры петушка, заточенные стараниями его хозяина, достигли немалого размера, а гребень сережки, украшавшие голову, придавали ему хищный вид. Маленькой Ангеле уже исполнилось шесть, и она знала многое, о чем не догадывались ее родители. Каждое утро она просыпалась от крика старого петуха И, убедившись, что никто не застанет ее врасплох, входила в птичий мир. Она окаменела при виде резни, происходившей в полутьме серого рассвета. Должно быть, старый король птичьего двора пропел лишний раз, и одному Богу ведомо, какой чудесный сон красного дракона, прервало в то утро его мирное ежедневное пение. Внезапно разъярившийся петушок не нашел противника себе подстать. И одного за другим принёс в жертву всех сородичей мужского пола, начав с родного отца, которого он сверг с престола из камешков и помёта, на котором тот издал свой последний крик. Раскитые хосе пришли, услышав квахтанье всполошённых кур, и застали кровопролитие, ознаменовавшее начало новой эры на птичьем дворе. Никто больше не оспорит властью этого бойца, случайно родившегося среди безобидной домашней живности. Закрепляя свою победу, он терзал собратьев, пока те не испускали последний вздох до последней капли крови. После, когда птичий двор усеяли окровавленные перья и останки побежденных, он медленно обошел свои владения и долгим криком возвестил о себе живым. Куры не сводили с него круглых глаз. Став их единственным господином и повелителем, Он кинулся на них с еще обогренными кровью отца головой и шпорами, утоляя яростное желание, захватившее его с утра и обозначившее зарю брачного сезона. Надо отстричь у тебя эти выросты, за них слишком легко ухватить, они тебе помешают. Посмотри-ка: кровь льет ручьем и тебя ослепляет. Гребень, серьги, все долой. Эти украшения слишком хрупкие и никчемные. Если противник тебя за них ухватит, запросто выпустит кровь. «Ну, какой же ты лютый! Тебя не надо учить ненавидеть ближних! Ты с этой ненавистью родился!» «Ну, девочки, за дело!» Прибавил Хосе, повернувшись к жене и дочерям. «Надо всех их ощипать! Что не сможем съесть, сами продадим соседям!» «А тебя, цыпленочек мой, я и не подумаю сделать всего лишь королем птичьего двора. У твоего хозяина на тебя другие виды». Вскоре после этого колесник, надумав стать заводчиком бойцовых петухов, выдернул юного принца из его королевства и, вооружившись обычными ножницами, отрезал у него пунцовые выросты. Он сделал неверное движение, покалеченный петух коротко вскрикнул от боли, и Хосе перепугался, увидев, как его герой истекает кровью. Он позвал на помощь. Руки, одежда, лицо — он весь был в крови. «Анхела» не сказав ни слова, подошла к отцу и его птице и остановила заливавший обоих алый дождь, приложив к кранам несколько пушистых перьев. А затем вернулась помогать матери. Петушок был спасен. Воинственная птица притягивала деревенских мужчин в дом Караско. Все они, разделяя воодушевление Хосе, приходили смотреть, как он тренирует свое чудо как обучает его, делает ему массаж, растирает, прихорашивает, расточает ему повседневные заботы. Петух, в одиночестве сидя на раскачивающейся перекладине, до изнеможения учился сохранять равновесие, а дети, сменяясь, гоняли его, чтобы развивать его дыхание, скорость, выносливость. До поздней ночи в доме и во дворе звучали мужские голоса. Колесник ликовал. Он беседовал с другими, держа утихомирившегося петуха на коленях, и за разговором рассеянно приглаживал его перья. Когда подготовка чемпиона завершилась, в деревне не нашлось ни одного пернатого, способного с ним сразиться. Никто в Сантавеле не хотел, чтобы его петух ввязывался в бой, проигранный, по общему мнению, заранее. Красный дракон и впрямь выглядел грозно. Бывший колесник подрезал ему перья. Видел когда-то, как это делал бродячий птицевод. Когда Хосе решил отправиться странствовать в поисках противника для своего петуха, его младшей дочери Кларе было почти два года. Кларе было почти два года, а человек с оливами не забыл женщину, золотавшую его душу.